Глава 18 Господин ректор, эйр, вы обязаны выслушать меня. Справедливости ради стоит заметить, что секретарь ректора пыталась меня остановить и грозно рычала, что господин занят. Однако я сама опасалась растерять всю решимость. Страх за свою собственную персону давил, накрывал паникой и я обязана была опередить накатывающую истерику. Любое решение после будет сопровождаться чувством выполненного долга. А все дело было в сегодняшнем странном утре, когда меня на подходе к учебному корпусу подкараулили. Я сразу узнала нескольких магов, но улыбнулась в ответ и попыталась прошмыгнуть мимо, подчеркивая тем свое нежелание развивать столовую тему. Однако они не дали мне пройти. «Здравствуй, Лорка!» — обратился ко мне один из них, заставив остолбенеть. «Кажется, у нас очень много общего. Так почему бы не обсудить совместные интересы?» Само по себе обращение уже о многом говорило, и я была абсолютно уверена в том, что лисы меня не сдавали. Следовательно, эти змеи имеют другой источник информации. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, кто именно правит бал. Да и короткая беседа была очень предсказуема. Они окружили меня плотным кольцом и принялись нашептывать о несправедливости бытия. Прозвучало даже нечто похожее на «Неужели ты будешь колебаться, когда все начнется?" «В этой войне нельзя остаться посередине!» Я вырвалась из круга и полетела на лекцию, а уже во время неё сумела поразмыслить, что начнется? Не означало ли реплика, что это самое все запустят независимо от моего участия, или таким образом поставят ультиматум «Я защитница несправедливого доминирования драконов»? Или я... То, что я есть на самом деле. С каждой минутой волнение нарастало. Скорее всего, я совершила ошибку, сразу не рассказав хоть кому-нибудь о своем отце. Разумеется, первым в списке стоял сад. Но он на самом деле ничего не решает. Пока не решает. И никаких серьезных мер не предпримет, если они поставят меня под угрозу а любые последствия могут обернуться для меня бедой. Расскажу о сделанной на меня ставке и вновь могу оказаться в темнице. Промолчу, и неизвестно, чьими жертвами это обернется. Разговор с ректором обещал быть сложным, но я понимала, что просто обязана на этом этапе посвятить его, хотя бы в то, что отец ошивается где-то поблизости. Господину ректору я не доверяла, Но папаше доверяла еще меньше. Потому и неслась, сломя голову, туда, где как раз моя голова и могла слететь с плеч. Секретарю не удалось меня остановить, а занятости ректора можно петь баллады, а дело не терпело отлагательств. Однако, влетев в кабинет и прокричав эту эпическую фразу, призванную сразу подчеркнуть серьезность положения, Я обнаружила, что ректор не один. Немного смутившись, бегло добавила. «О, у вас посетители! Прошу простить! Господин Дикран, я подожду в приемной, но подчеркиваю, у меня к вам важный вопрос!» Однако выйти я не успела. На креслах перед столом сидела пара. Мужчина и женщина, явно драконьего происхождения, судя по их окрасу и они быстро развернулись в мою сторону, выдавая. «Драконица?» Мужчина пристально рассматривал мои волосы. «Эйра?» — подхватила эхом за ним женщина. «Бесы какая необычная!» Прозвучало это с настоящим восхищением. Я на полшага замерла, не представляя, как уйти, не нарушив пару сотен правил этикета. «Я не Эйра», Но этот вывод не стал опровергать даже ректор. «Должно быть, госпожа так решила из моего спонтанного обращения, и чем дольше я на нее смотрела, тем очевиднее понимала, кто передо мной». Перевела медленно взгляд на ее супруга и сильно вздрогнула. Сад больше похож на мать, бесспорно. Но его отец являет собой немного измененную и более солидную версию Собственного брата. Хикиморы. Кажется, меня записали в черный список главных мировых неудачников, раз я влетела как раз в момент этого визита. Ректор очнулся и не выдал никакого напряжения. «Студент Кариока», — представил он меня коротко. «Первый год обучения, немного наглая и шебутная. Это вы и сами уже заметили». Готова сожрать всех драконов вокруг, если они ей мешают учиться. «Клариса, сейчас плохой момент обсуждать твои успехи в генетике. И почему ты не на занятиях?» Вроде бы он удачно выкрутился, хотя иронический укол я уловила. Однако госпожа Декран повелительным жестом остановила. «Нет-нет, подожди. Ты нам вовсе не мешаешь. Первый курс?» «Из каких ты земель, девочка?» И тут же с улыбкой глянула на мужа. «Седат, только глянь, какая хорошенькая!» «Дорогая», — ответил он ей тоже, внимательно разглядывая меня. «Я не буду хвалить красоту других женщин в своем присутствии, но в чем то ты права». «Интересно». «Почему сад не влюбился в такую очаровательную эйру, а решил устроить нам проблемы?» Мы с ректором в ужасе переглянулись. Кажется, семейство декранов вообще неправильно нас поняло. Я же выдохнула бездумно. «У Сата проблемы?» «О, так вы знакомы?» — обрадовалась дама и вообще схватила меня за локоть — насильно усаживая в кресло. «Великолепно! Какое у тебя мнение о нашем сыне?» Она тут же изящно вскинула руку и рассмеялась. «Хотя, какое может быть мнение? Наш мальчик лучше всех. Согласна?» Я терялась в эмоциях. «Мы сейчас вообще о чем? Нет, я так-то согласна, не поспоришь, но...» «Госпожа Декран, я заставляла себя хоть что-то говорить». «Вы к чему клоните?» «Вопрос очень деликатный, моя хорошенькая Эйра!» Она впадала в непонятный восторг. «Что ты делаешь в ближайший выходной?» «А, без разницы, приглашаю тебя в наш родовой замок на обед, иначе я уже вообще отчаялась. Думаю, неужели сад не соврал, что среди Эйр красавец не водится?» Куда-то он не туда смотрит. Где живут твои родители, Клариса? Чем они занимаются? Она вообще подалась ко мне, обдавая ароматом дорогого парфюма. Хотя клянусь, не имеет значения. В подобной ситуации пойдешь на любые издержки. Я очень медленно догоняла ход ее мыслей, но в поисках новых ответов уставилась на ректора. Он стоял за своим столом, прижимая ладонь к рту. То ли утаивал от нас рвущуюся улыбку, то ли пальцами пытался поставить уголки рта на место. Нашел тоже время для веселья. И выдал с трудом, чтобы не начать хохотать. «Я иногда подозреваю, что судьба существует. Но сейчас, Клариса, беги уже на занятия». «Нет, нет!» — угрожающе рявкнула в его сторону госпожа Декран. «Успеет еще выучиться». «Клариса», вопрос, как я уже заметила, чрезвычайно деликатный. «Я своего мальчика великолепно знаю. Вижу, что в последнее время он сам не свой. А он самый прямолинейный и открытый молодой человек. Попробовала выведать причины, да где там? Ответил только, что ошибся с выбором невесты. Мы с его отцом тоже не идиоты. В такое состояние сад мог прийти только от разбитого сердца». «Выходит, что понравилось ему Ниейра, вот и страдает». «А может, даже не драконица?» — недовольно предположил ее супруг. Несмотря на всю абсурдность осознания, я с трудом подавляла взрывы нервного смеха. Господа декраны ведь ни в чем не ошибаются. Сату действительно понравилась Ниейра и даже не драконица, а сельская змеюка, с которой они прямо сейчас и пытаются его свести». Ректор в очередной раз попытался прийти на выручку. «Вам не кажется, что вы слишком откровенны с посторонней девицей?» «А что делать?» — поморщился старший дракон. «Брат, ты пойми, чтобы мы отстали, сад заявил, что вообще никогда не женится, и уж тем более на Эйре». У меня крылья в трубочку свернулись, когда я услышал подобное от первого наследника рода. Но, с другой стороны, он в некотором смысле прав. Родовитый хейр по пальцам пересчитать, небогатый выбор красавец. Дорогая, ты редчайшее исключение. Он добавил специально для жены, но вновь мгновенно переключился на меня. Эту девушку, по крайней мере, невозможно назвать непривлекательной. «Пусть познакомятся поближе, подумают лучше!» Он имеет в виду «пусть сад подумает лучше». Моего мнения как-то особо и не спрашивают. А вдруг мне их прекрасный сын вообще не нравится? Или его происхождение по умолчанию перекрывает такие мелочи? Но точку в бреде надо было поставить. «Достопочтимые господа декраны!» Я начала осторожно. «К моему большому сожалению, я не могу принять ваше приглашение на обед. Сад — прекрасный молодой человек, тут вы правы, и для любой девицы было бы честью его внимания, но... А что «но» я еще не придумала. Не вываливать же в этом идиотском разговоре все тайные детали. Однако они и сами каким-то образом распознали суть моих сомнений — Потому высокомерно усмехнулись, а старший декран повысил тон. Что, но, Клариса, разве есть кто-то выше него? Я тебя умоляю, даже наследник престола уступает в статусе моему сыну. Другой жених имеется. Так мы купим его с потрохами, разрежем тонкими ломтиками и сделаем вам сатом свадебный подарок. Тот еще и благодарить за честь будет, что хоть в таком виде попал на ваш праздничный ужин. Ты, девочка, кажется, не до конца понимаешь, что никто в этом королевстве и близко к нашему сыну не стоит». Ух, как кровожадно прозвучало. К счастью, ректор имел свое мнение на этот счет и зачем-то поправил. «Стоит. И довольно близко». «Кто?» — заорал на него старший брат. «Кто этот смертник?» Я спокойно парировал ректор. «Достаточно высокое положение, чтобы меня нельзя было разрезать на части к свадебному ужину». «Что?» — пискнула я, но никто не расслышал. И после этого началась буря. Госпожа голосила, что деверь обнаглел, Я ж ему в дочери гожусь». Ректор орал в ответ, что любви все возрасты покорны. Ее муж возмущенно стучал кулаком по столу, заявляя, чтобы брат уступил. «Они, может, последнюю симпатичную Эйру нашли и не отдадут неблагородному ни и ни статусному, тоже Декрану». Мать Сата хваталась за голову и грозилась упасть в обморок, конечно, от сожаления, что ее бедная племянница Дана вынуждена будет называть мачехой свою ровесницу. Добавила, что как небезразличная к чужому горю женщина просто обязана вырвать юную девушку из драконьих лап старика и пристроить ее в более подходящие драконьи лапы. «У нее как раз на примете есть один молодой человек, которому срочно нужно вылечить разбитое сердце. Ректор же в полную глотку обстоятельно расписывал, что меня в обиду какому-то там сату не даст. Потом запутался и перешел к тому, что сата мне в обиду не даст. Буря переросла в скандал, скандал перерос в торг, но ректор нашей общей позиции вроде бы не сдавал. Я точно не знаю, поскольку улучила секунду, и унесла ноги из кабинета. На занятие, конечно, опоздала, но отговорилась. «Прошу прощения, ректор к себе вызывал». Минут через десять Дана поинтересовалась тихо. «Клариса, ты чему там тихо смеешься?» Я удивилась, поскольку не заметила, и сама попыталась понять причины своего приподнятого настроения да просто оказалось что твой отец не так уж плохо ко мне относится как я считала ведь он мог сказать правду почему я имею право называть его эйром но не стал по крайней мере готов себя подставить ради моей временной защиты ты о чем неважно но если вранье перерастет в драму можешь называть меня мамой кем Пошутила я. Тихо, а то обеих выгонят.